Восемнадцатое. Когда-то, в старые добрые времена, до появления мобильных приложений, айпадов, Samsung Galaxy и сотовой связи четвертого поколения, по выходным дням в Дисконт Электроникс народ валил валом. Теперь подростки, которые приходили сюда за компакт-дисками, загружают «Вампирский уикенд» через iTunes — тогда как их родители прочесывают eBay или смотрят на хулу пропущенные сериалы. И в эту субботу Д.Э. в торговом центре Берчхилл, пустыня. Тоунс в торговом зале пытается продать старушке телевизор, который уже стал антиквариатом. Фредди Линклеттер в подсобке одну за другой курит Мальборо Рэдс и, вероятно, репетирует очередную речь в защиту однополой любви. Бредди сидит за одним из компьютеров в глубине торгового зала, за древнюю версию в настройках которого он покопался, чтобы исключить отслеживание по нажатым клавишам и доступ к истории. Он смотрит на последнее послание Ходжеса. Один глаз, левый, непроизвольно подергивается. Оставь мою мать в покое. Не ее вина, что тебя поймали на лжи. Взял ключи с бардачка, да? Это интересно, если учесть, что Оливия Трелни предъявила оба ключа. Отсутствовал только ключ парковщика. Она держала его в намагниченной коробочке под задним бампером. Настоящий Мерседес-убийца. Им и воспользовался. Я думаю, наша переписка закончилась, придурок. Мне с тобой уже не интересно И у меня есть веские основания полагать, что Дональд Дэвис собирается сознаться в убийствах у городского центра. И что тогда останется тебе? Полагаю, и дальше проживать свою говняную, скучную жизнь. И еще один момент, прежде чем поставить жирную точку. Ты грозился меня убить. Это преступление. И знаешь что? Мне плевать. Дружище, ты еще один жалкий, паршивый трус. В интернете таких, как грязи. Хочешь прийти в мой дом? Я знаю, тебе известно, где я живу. Нет? Я так и думал. Позволь закончить одним словом, настолько простым, что даже такой дундук, как ты, должен его понять. Отвали. Ярость Брэдди столь велика, что ему кажется, будто он примерз к стулу. Но при этом он весь горит. Если будет так сидеть, согнувшись над этим говеным видео с нелепой ценой 87 долларов 87 центов, то умрет от обморожения или вспыхнет ярким пламенем, или произойдет и то, и другое. Но едва на стене возникает тень, Брейди обнаруживает, что все-таки может шевелиться. Убирает с экрана послание жирного экскопа за мгновение до того, как Фредди наклоняется, чтобы прочитать его. — Что это было, Брейдс? Ты очень быстро это спрятал. Документальный фильм с National Geographic. Называется «Когда нападут лесбиянки». Без токсикоза с юмором у тебя, наверное, было бы получше. Хотя я в этом сомневаюсь. К ним подходит Тонс. «Вызов в Эджмент говорит он. «Кто поедет?» «Выбирая между поездкой в рай Чурбанов и укусом в зад дикого хорька», — высказывается во мнение Фредди, — «я бы отдала предпочтение хорьков». «Я поеду», — говорит Брейди. Он пришел к выводу, что у него есть неотложное дело, которое не может ждать. Девятнадцатое. Когда прибывает Ходжес, на подъездной дорожке Робинсонов маленькая сестра Джерома и две ее подружки прыгают через скакалку. Все в ярких футболках с изображением какой-то мальчищей группы. С папкой в руке он идет через лужайку. Барбара подбегает, чтобы дать пять, потом спешит обратно, хватает свой конец скакалки. Джером в шортах и футболке городского колледжа с обрезанными рукавами сидит на крыльце и пьет апельсиновый сок. Одил лежит рядом. Джером говорит, что родители отправились к крагернуться, и до их возвращения он нянька при сестре. «Не то, чтобы ей нужна нянька», Она куда более крутая, чем считают наши родители. Не надо думать, что она не нуждается в присмотре. Уж поверь мне, Джером. Этого к чему? Сначала расскажи, что ты нарыл. Вместо ответа Джером указывает на автомобиль Ходжеса, припаркованный у тротуара, чтобы не мешать девочкам прыгать через скакалку. Какого он года? 2004-го. Глаз не радует, но пробег невелик. Хочешь купить? — Я пас. — Вы его заперли? — Ага. Хотя район этот спокойный, и автомобиль у него на виду. Сила привычки. — Дайте мне ваши ключи. Ходжес достает из кармана кольцо с ключами и протягивает ему. Джером смотрит на брелок и кивает. СДО. Используется из девяностых годов прошлого века. Сначала была дополнительной опцией, потом стала базовой. — Знаете, что это такое? — Будучи главным детективом расследования бойни у городского центра, не один раз допрашивавшим Оливию трелани Ходжес, конечно же, знает. Система дистанционного открывания. Правильно. Джером нажимает одну из кнопок на брелоке. Огни Тойоты Ходжеса мигают. Нажимает другую кнопку, мигают вновь. Теперь дверцы заперты, и ключ у вас. Он отдает ключи Ходжесу. Полный порядок, так? Если исходить из нашей дискуссии, наверное, нет. Я знаю нескольких парней из колледжа, которые создали компьютерный клуб. Имен не назову, можете не спрашивать. Я не собирался. Они, ребята, хорошие, но знают все плохие штучки. Взлом баз данных, снятие копий, кража информации, все такое. Они говорят, что СДО — лицензия на угон автомобиля. Когда вы запираете или отпираете ваш автомобиль, брелок испускает низкочастотный радиосигнал, кодированный. Если бы вы могли его услышать, то он звучал бы как пиликанье при быстром наборе номера для отправки факса. Успеваете за мной? Пока все понятно. На подъездной дорожке девочки крутят скакалку, а Барбара Робинсон ловко прыгает. Крепкие коричневые ноги опускаются на асфальт отталкиваются от него... Косички взлетают и падают, взлетают и падают. Мои ребята сказали, что перехватить код — пустяк, если иметь при себе надлежащий гаджет. Его можно сделать из пульта дистанционного управления, что для телека, что для гаражных ворот. Только с таким устройством нужно находиться в непосредственной близости от автомобиля, скажем, не дальше 20 ярдов. Но можно собрать и более мощный перехватчик. Все компоненты в свободной продаже в любом магазине электроники — Стоимость не превысит сотни долларов. Радиус действия возрастет до ста ярдов. Ты следишь за водителем нужного тебе автомобиля. Когда он нажимает кнопку, запирающую дверцы, нажимаешь свою кнопку. Твой гаджет перехватывает сигнал и запоминает его. Водитель уходит, ты снова нажимаешь кнопку. Замок открывается, и ты в салоне. Ходжес смотрит на брелок, потом на Джерома. — Это работает? — Да, конечно. Мои друзья говорят, что сейчас проблем прибавилось. Производители модернизировали систему, и сигнал меняется после каждого нажатия кнопки. Но все это можно решить. Любую систему, созданную разумом человека, взломает разум другого человека. Вы меня понимаете? Ходжес едва его слышит. Какое там понимание? Он думает о мистере Мерседесе, который еще не стал мистером Мерседесом. который мог купить гаджет, только что описанный Джеромом, но, скорее всего, собрал его сам. Стал ли Мерседес Мисси Стрелани первым автомобилем, который он вскрыл? Маловероятно. «Я должен проверить автомобильные кражи в центре города», — думает он, начиная, скажем, с 2007-го и до весны 2009-го. В архиве работает его хорошая знакомая — Марло Эверетт, за который должок. Ходжес уверен, что Марло просмотрит старые дела, не задавая лишних вопросов. И если отыщется несколько с выводом сотрудника полиции, что потерпевший мог забыть запереть автомобиль, он поймет многое. «Мистер Ходжес?» — в голосе Джерома слышится неуверенность. «Что, Джером?» «Когда вы расследовали бойню у городского центра, — Ради вы не обсуждали СДО скопами, которые занимаются автомобильными кражами? Я хочу сказать, они должны об этом знать. Никакая это не новинка. Мои друзья говорят, что у применения этих штук даже есть жаргонное название — «сдернуть писк». Мы говорили с главным механиком салона, продающего «Мерседесы», и он заверил нас, что использовался ключ. Ходжес и сам чувствует что ответ неубедительный, хуже того некомпетентный. и главной механикой они сами заранее убедили себя что использовался ключ тот самый что оставила в замке зажигания рассеянная дама которую они все не взлюбили циничная улыбка джерома выглядит странно и неуместно на столь юном лице работники автомобильных салонов мистер ходжис об этом говорить не любят они не лгут просто прикидываются будто ничего такого нет и в помине как не говорят о том, что подушка безопасности может спасти вашу жизнь, но при этом развивают очки и осколки могут серьезно повредить глаза. Они не говорят, что некоторые модели внедорожников часто переворачиваются или что перехватить сигнал СДО очень легко. Но парни, которые расследуют автомобильные кражи, в курсе, правда? Я в том смысле, что должны быть. Весь ужас в том, что Ходжес не знает. Должен, но не знает. они с питом в кабинете практически не бывали работали по две смены спали может по пять часов в сутки бумаги накапливались если приходила служебная записка от коллег которые расследовали автомобильные кражи она наверняка есть в материалах дела пока он не решается спросить об этом своего прежнего напарника но понимает что возможно вскоре ему придется рассказать питу все если, конечно, он сам не сможет довести дело до конца. А пока придется ввести в курс дела Джерома, потому что парень, с которым связался Ходжес, безумен. Подбегает Барбара, потная и запыхавшаяся. «Джей, можно мы с Хильдой и Тоней посмотрим все тип-топ?» «Валяйте», — отвечает Джером. Она его обнимает, прижимается щекой к щеке. «Испечешь нам блины, мой дорогой брат?» — Нет. Она опускает руки отступает на шаг. — Ты плохой и ленивый. — Почему бы вам не сходить в зоне? Купите эго. — А на что? Джером суёт руку в карман, достаёт пятёрку и протягивает ей. Конечно же, его вновь обнимают. — Я всё ещё плохой? — Нет, ты хороший, самый лучший брат. — И тебе нельзя идти без подружек, — напоминает Джером. — И без одела, — добавляет Ходжес. Барбара смеется. — Мы всегда берем одела. Ходжес наблюдает, как девочки в похожих футболках идут по тротуару, треща будто сороки, и передавая друг другу поводок одела. На душе тревожно. Он не может посадить семью Робинсона под замок но эти три девочки такие маленькие. Джером. Если кто-нибудь попытается к ним пристать, будет то делу. — Защищать их? — на лице Джерома ни тени улыбки. — Ценой жизни, мистер Хо, ценой жизни. А что такое? — Я по-прежнему могу рассчитывать, что это останется между нами. — Да, сэр? — Ладно, я собираюсь многое тебе рассказать. Но взамен ты должен пообещать называть меня Билл. Джером задумывается. «Потребуется время, чтобы привыкнуть, но хорошо». Ходжес рассказывает ему почти все, опускает лишь некоторые подробности вечера и ночи, иногда сверяясь с записями в линованном блокноте. К тому времени, когда заканчивает, Барбара и подружки возвращаются из магазина, перебрасываясь коробкой эго и смеясь. Они уходят в дом, чтобы полакомиться вафлями перед телевизором. Ходжес и Джером сидят на ступеньках крыльца и разговаривают о призраках.